Издательство Эксмо. Джонатан Литом. Помутнение. Посвящается Биллу Томасу. Книга 1. 1. Глава 1. Оно было, когда он проснулся. Вероятно, оно возникло, когда он спал. Мутное пятно перед глазами. Стоя в одиночестве на корме полупустого парома-накладов, укрытого, к счастью, армированным стеклом от зябков вечернего бриза с озера, Александр Бруно не мог не замечать теперь уже постоянно застившее зрение расползшееся пятно, от которого удаляющийся берег казался размытым. Из-за этого пятна он напрягал зрение, пытаясь скосить взгляд и, и разглядеть очертания особнячков и пивных садов, полоску песка на старинном пляже и крытые брезентом яхты на причалах. Двумя неделями ранее он прибыл в Берлин, облетев половину земного шара, сам толком не зная зачем, чтобы увернуться от судьбы или вериться ей. Он предавался безделью в Шарлоттенбурге, завтракал в тихих кафе, Лениво наблюдая, как удлиняются дни, случайно подслушивая английскую речь чаще, чем хотелось бы, испуская последние деньги. Его выходной костюм, смокинг, белая рубашка и брюки со стрелкой оставался в портпледе. Его чемоданчик с комплектом для трик-трака был заперт на оба замка. И всё это время мутное пятно было где-то внутри головы. ничем не выдавала своего тайного присутствия и бруно носил его в себе, даже не догадываясь об этом. он пронёс его через таможню с безостенчивостью невольного контрабандиста, нечего декларировать. и только после того, как он наконец позвонил по номеру, данному Эдгаром Фалком, и согласился отправиться в дом одного богача в кладове, Когда открыл портплет и смахнул пыль с чемоданчика с триктраком, только проснувшись на утро, он уже не мог игнорировать это мутное пятно. Оно было как старый друг, с которым никогда раньше не встречался, но сразу узнал. С чего это он так переполошился? А вдруг он умирает? Плавное скольжение городской электрички По бесконечной череде станций от Вест-Энда до Ванзее показалось охваченному внезапным страхом смерти Бруну таким же долгим, как перелёт из Сингапура в Берлин. Этот немецкий город с его граффити на стенах, с многочисленными стройплощадками, лентами парковых зон и торчащих над землёй розовых водопроводных труб гигантским овалом распростлался по земле. Берлин неторопливо плёлся сквозь время, занимаясь своими делами. В ванзейской электричке высокие девушки в чёрных легинсах с велосипедами и беспроводными наушниками в Шарлоттенбурге и Митте такие встречались на каждом шагу, вышли из вагона, и их сменили хмурые прусские бизнесмены и любопытные бабули, возвращавшиеся домой с портфелями. и набитыми сумками из супермаркета. На порами мало что могло разрушить навязчивую иллюзию, будто город был только что завоёван и нарезан на сектора, и что его тягостная безмолвие и сумрачность порождены совестливым раскаянием и ни счётой поразившими город не 70 лет тому назад, а совсем недавно, примерно когда появились высившиеся повсюду горы щебня. Когда Бруно позвонил пригласившему его человеку и поинтересовался, как добраться до Кладова, тот посоветовал сесть на вечерний паром через озеро, мол, это незабываемое путешествие. Он посоветовал Бруно глядеть в Оба и не пропустить две главные достопримечательности. Справа Strandbad an See, старый пляж, а слева некую виллу око объяснил Бруно, консьерж отеля, там проходила Ванзейская конференция, на которой был представлен план окончательного решения. Разумеется, ища взглядом знаменитую виллу, Бруно понятия не имел, как распознать её среди множества одинаковых особняков, выстроившихся на западном берегу озера. К тому же, все они проваливались в мутную яму, образовавшуюся в центре его поля зрения. Сколько Бруно уверял себя, будто это пятно всего лишь внезапно проявившееся помутнение стекловидного тела или досадный признак его невнимания к своему здоровью. Ведь глупо было не связывать это пятно с преследовавшими его в последнее время головными болями, такими, что когда он шагал от Ванзейского вокзала под горку через парк по направлению к паромному причалу эта боль вынудила его нащупать во внутреннем кармане смокинга коробочку с парацетамолом британским вариантом аспирина на котором он вырос и от которого зависел он проглотил пару таблеток хотя запить их было нечем кроме переливающейся поверхности озера никакой воды не было он бы согласился с любым дурацким диагнозом если бы парацетамол мог восстановить нормальное зрение, если бы окружающий мир, который сейчас представлялся им в виде бублика с мутным провалом посередине, мог превратиться в кекс. Он поднял руку. Из-за мутного пятна ладонь была размыта, как раньше берег озера. И тут Бруно заметил, что потерял запонку. «Прошу прощения», Обратился он к высокой девушке в чёрных легинсах. Она ехала с ним в электричке от Фишенебельного Митта до конечной станции и села на тот же паром. Девушка вкатила свой велосипед в рамку паромной велопарковки, а сама встала рядом на застеклённой корме. Бруно извинился за то, что нагнулся перед ней и стал шарить пальцами по полу, надеясь, что запонка упала прямо под ноги. Безнадёжная попытка. Как в том анекдоте про пьяного, который, забредя ночью в переулок и обнаружив, что потерял ключи от дома, начинает искать связку не где её выронил, а под фонарём, просто потому что там светло. Этот анекдот пришёл ему на ум, потому что девушка тоже нагнулась и принялась помогать ему в поисках, даже не зная, что он ищет. В том анекдоте пьяному вызвался помочь полицейский. который подошёл и тоже стал искать потерянные ключи под фонарём. Когда пассажирка нагнулась, и Бруно рассмотрел её получше, он понял, что слово "девушка" к ней вряд ли применимо. Её исчерченное морщинками лицо было одновременно грубоватым и привлекательным. В Берлине многие женщины имели стройную спортивную фигуру и были одеты в полуспортивные костюмы. Так что, если судить по внешности, определить их возраст было невозможно. «Контакт линзен?» «Примечание. Контактные линзы. С немецкого. Конец примечания.» «Нет-нет». В массе своей берлинцы говорили по-английски, и даже те, кто не говорил, могли понять смысл сказанного. Вот в Сингапуре чужие его слуху китайский, малайский и... и томильские языки позволяли ему счастливо пребывать в непроницаемом коконе непонимания. Решила ли она, что у него проблемы со зрением, потому что он точно слепой шарил по полу? «Куфенлингзен!» — произнес он наобум, похлопав себя ладонью по манжету рубашки. Примечание. Бруно придумывает немецкое слово «запонки» по образцу английского «запонки». Кафлинкс. Конец примечания. Бред ли это слово что-то значит на каком-либо языке? Кроме того, я, вероятно, очень скоро умру, добавил он мысленно, переходя на телепатическую коммуникацию просто чтобы проверить, слышит ли она его. Но она ничем не выдала, что сумела прочитать его мысли. Ему полегчало. Александр Бруно много лет назад, в начале пубертатного периода, перестал практиковать передачу мыслей на расстоянии, но всё же решил не расслабляться. Англичанин, предположила пассажирка. Бруно понравилось, что его приняли за британца. Он был рослый, с высокими скулами, и ему говорили, что он похож на Роджера Мура или на бас-гитариста Дюран Дюран. Впрочем, Она скорее всего имела в виду английский язык. "Да", ответил он. "Я уронил ювелирные изделия. Извините, я не знаю, как это сказать по-немецки. Мужское украшение". С этими словами он продемонстрировал ей оставшуюся запонку, поцарапанную и слегка сплющенную от частой глажки в гостиничных прачечных. "Пусть поглядит". Бруно знал точно, что секрет его привлекательности поблёкший лоск. Его шея и линия челюсти, которые он недавно рассматривал в зеркале, навеяли ему мысли об отце, которого он никогда не видел. Кожа на подбородке натягивалась, как когда-то в юности, но только после того, как он слегка выпячивал челюсть и откидывал назад голову. вставая в позу, которую считал типичной для счастливного мужчины среднего возраста. Он частенько ловил себя на том, что принимал её. Но теперь-то он смотрел не в зеркало, а в лицо потенциальной спасительницы и его несуществующих контактных линз. Седаватые пряди волос вперемешку с соломенными. Аппетитные губы, обрамлённые глубокими складками, с точки зрения Бруно весьма выразительными. хотя её они скорее всего огорчали два взрослых давно переживших пору расцвета, но не сдающихся ему пришлось скосить взгляд, чтобы хоть как-то её разглядеть, и от этого он вероятно мог показаться ей более застенчивым, чем на самом деле. Неважно, заметил Бруно. Наверняка я потерял её в электричке. Цель влирта была непренуждённо достигнута благодаря упоминанию об электричке. И не имело смысла уточнять, что за электричка. Обоим и так было ясно. Они приехали сюда в одном поезде и теперь оказались на одном пароме. Хотя тысячи таких же, как она, за последние 2 недели могли прошагать мимо окна его кафе в Шарлоттенбурге. Но конечная станция, куда направлялись они оба, внесла свою крошечную магическую лепту в успех флирта. К тому же оба высокого роста. Этих мелочей было достаточно, чтобы оправдать похоть судьбой. Бруно не раз представлял себе день, когда он избавится от своего почти патологического внимания к женскому полу. Однако с приближением 50-летнего возраста окно его интереса распахивалось всё шире и шире. Женщины, которые оставались для юного Бруно в слепой зоне, внезапно стали пламенеть в его воображении. Это внимание было не чисто эротического свойства. Бруно всё ещё был способен испытывать желание к женщинам значительно моложе себя, которые по большей части никак не реагировали на его страстные взгляды. Но женщины его возраста, чью неизбывную готовность к страстным игрищам он научился распознавать, в последнее время привлекали его куда сильнее. Мощной аурой, не то слепого вожделения, не то полного безрассудства. Неужели когда-то наступит момент, когда его стан привлекать даже бабушки? Возможно, к этому времени помутнение в глазу обернётся полной слепотой, которая дарует ему полную свободу. Они стояли в неловком молчании. "Я Александр", представился он, протянув руку. Она её пожала. "Метхен". Он вновь задался вопросом: "На каком языке им продолжать испытывать свою судьбу? На английском или но только не на немецком, которого Бруно совсем не знал. На английском или на безъязыком языке, который он предпочитал. Он заговорил медленно и уверенно, но стараясь при этом, чтобы ни у кого из них не создалось ощущения идиотизма происходящего. У меня встреча в кладове, в частном доме. Меня там ждут одного Но хозяин безусловно обрадуется, если я приду туда с вами в качестве гостя. Прошу прощения, она улыбнулась. Вы хотите? Я надеюсь, вы составите мне компанию, Метхен. На ужин? Я Простите мой плохой английский. Это я должен просить у вас прощения. «Я гость в вашей стране. Это не совсем ужин, это встреча». И он приподнял оформленную в виде чемоданчика доску для трик-трака. И если она приняла его за портфель с деловыми бумагами, то не совсем ошиблась. Там лежал инвентарь для его бизнеса. «И если вы голодны, что-то поесть нам наверняка предложат». Или сходим поужинаем после? Я не стану тебя обманывать, пообещал он безмолвно, снова надеясь, что она его услышит. В жизни Бруно довелось встретить очень немногих, кто обладал способностью к телепатии, которую сам он давно отверг. Впрочем, никогда не знаешь. Это очень мило, что вы меня попросили, но думаю, я не смогу. вам будут очень рады. Это связано с вашей работой? Я профессиональный игрок, произнёс он. И вы будете моим талисманом. Настойчивость и уверенность старые испытанные методы Бруно. Он не позволит помутнению сетчатки заставить себя суетиться. Она ничего не сказала, Но снова улыбнулась, на сей раз смущённо. Вы красивая, продолжал он. Какая жалость, что на этом пароме нет бара, и что этот паром не пересекает океан. Путешествие заканчивалось. Паром обогнул островок и вошёл в гавань Кладова. Пассажиры столпились у дверей салона. Или я мог бы, он не хотел упускать свой шанс. позвонить вам, когда закончу». Он махнул рукой на объятый сумерками городок за паромным причалом. «У вас есть здесь любимое местечко для вечернего бокала?» «В Кладове?» — похоже, его вопрос развеселил Мэттхен. Она приподняла переднее колесо велосипеда, чтобы выкатить его из парковочной рамки. Он вынул телефон из внутреннего кармана смокинга. Дайте мне свой номер. Она подняла брови, поглядела в сторону, потом взяла телефон из его ладони и сосредоточенно, нахмурившись, торопливо ввела вереницу цифр, после чего вернула ему гаджет. Паром быстро опустил. Кормовой отсек подняли, пассажиры гуськом прошли по короткому пирсу, где уже выстроилась очередь желающих отправиться на том же пароме в обратный рейс. Под причалом кладова покачивалось на волнах лебединое семейство. А дальше, за пришвартованными судами, он заметил ныряющего баклана. Вид птицы вызвал у Бруно какие-то невнятные воспоминания, которые никак не хотели обрести чёткие очертания. Он скользнул взглядом по набережной в поисках машины, которую Багатчи обещал за ним прислать. Представший его взору пейзаж подтвердил мощь парома в функции машины времени, которая перенесла их из фишенебельного Митте Берлина, в алъяжного космополитического Берлина, прижавшись к склонам холма Старый кладов, который скорее смахивал на сонную деревушку XIX века. Возможно, именно здесь и можно было обнаружить истинную немецкую жизнь со старинными каминами, упрямо стоящими достоянием истории. Только теперь Бруно осознал, чем так развеселило Метхин его предложение зайти куда-нибудь выпить попозже. Хотя вдоль берега виднелись уютные пивные садики, он бы удивился, узнав, что в среду все они не закрылись сразу после заката. Пассажиры парома, опустив головы, горбой брели мимо массивных деревянных дверей пивных садиков. Сама забвенно торопясь, поскорее пересечь финишную линию своего маршрута и очутиться дома. Вы здесь живёте? спросил он. Она покачала головой. Я приезжаю как э, киндерситтер, сижу с дочкой моей сестры, с вашей племянницей. Да. Они перешли на противоположную сторону улицы. Метхин катил велосипед, придерживая его одной рукой. Они миновали рабочего, который стоял на коленях среди груды квадратных камней и один за другим вбивал их киянкой в землю, выкладывая из них сетчатый узор, знакомый Броно по мощёным берлинским тротуарам. Броно до сей минуты никогда не видел рассыпанные по земле камни брусчатки. Они были похожи на кости триктрака. и напомнили ему о цели приезда сюда. Тротуары Берлина были выложены бесчисленными игральными костями без цифр, накрепко забитыми деревянными молотками. Когда несколько машин, дожидавшихся пассажиров парома, уехали, а толпа пешеходов разбрелась кто куда по городку на холме, Бруно заметил автомобиль, который он ожидал увидеть. Его прислали за ним. Mercedes-Benz двадцатилетний, но в безупречном состоянии. Еще один результат действия машины времени. Шофер с короткой стрижкой, с толстой шеей просканировал Бруно, чей вид в точности соответствовал описанию, которое он дал богачу, с той только разницей, что сейчас он был не один. Бруно поднял палец, тот понимающий кивнул и поднял свое стекло. Мэттхен проследила за взглядом Бруно. Метхин он осторожно зажал её подбородок большим и указательным пальцами, точно выравнивал висящую на стене картину. Чем ближе он придвигал её лицо к своему, тем меньше ему мешало пятно. Такое было впечатление, что он приглашает её заглянуть внутрь за мутную занавеску. Один поцелуй на удачу. Она закрыла глаза, а он наклонился к ней вплотную и слегка провел своими губами по ее. Бруно ощутил странную бесчувственность своих губ. Он и не заметил, как ему стало холодно. «Тебя, Мэтхен, поцеловал призрак в смокинге, хотя и не столь хорошо сохранившийся, как присланный за ним автомобиль. Я позвоню, когда закончу. Он подумал о данном ей обещании. Одно подкрепляло другое. Медхен сделала шаг назад, одарила его напоследок удивлённой улыбкой, потом оседлала велосипед и исчезла. Сначала провалившись в мутное пятно в его глазах, а потом взлетев по дороге вверх по склону. Когда Бруно опустился на заднее сиденье автомобиля, её уже не было видно. Он снова обернулся на берег, оглядел плавающих в гавани лебедей и подпрыгивающего на волнах бесстрашного баклана и кивнул шофёру. Мерседес стал карабкаться вверх по склону, по той самой дороге, по которой она уехала. Единственный ведущий в старый кладов.